Глава 10 08 06, 589, от основания новой империи Диморунг. При материализации в нашей реальности приземление вышло до да нельзя жестким, если не сказать жестоким. Не сработала левитация от умения. Последний шанс, когда я со скоростью метеора врезался в пол спиной. Гнилой ковер не смягчил падение, не замедлил. Впрочем, и деревянный пол не смог остановить его, проломил. И, ничуть не замедляясь, устремился дальше вниз. Активировать повелитель пространства удалось лишь перед встречей с каменными плитами в подвале, в полуметре над которыми и завис. А еще сработала аура и хора в автоматическом режиме, следовательно, чуть-чуть отделяла от царства Мары, из объятий из которой выдернул артефакт. И мозг затуманился, в него словно какая-то сука кривую спицу вогнала и проворачивала. Сука. Кронос. Лишь отключив боль, смог начать нормально соображать, понимать реальность, осознавать ее и действовать. Влил в разряженного магадоктора энергию. Лечение, лечение, прогон праны по всем каналам, анализ других повреждений. Доспех цел, незримый щит на нем восстановился автоматически из аккумулятора, но броневой эффект оказался дичайшим. Неплохо приложил меня Верховный напоследок. О чем это говорило? Либо он действительно был в крайней ярости, либо отлично ее сымитировал. Ведь после моей пламенной речи Лерк задумался надолго, не меньше десяти минут размышлял, переводя взгляд с меня на Кроноса и обратно. Затем медленно заговорил, рассказывая в красках про величие небесного покровителя и что он останется верен ему и не свернет с правильного пути. Лил-еле и лил. Божок победно ухмылялся, слова ему нравились, грели душу. Турин же отнюдь не льстил, он из того верил в произносимое. Я его научился понимать, плюс точно работала новообретенная способность, которой все больше осваивался, и, наконец, последовало завершение спича. «Но я Ариста, моя кровь горит, и мне больно видеть, что происходит с Империей. С Глэрдом Райсом мы сделаем многое для ее возвышения. Но главное, благодаря ему к тебе обращается все больше и больше разумных. Люди вдохновляются его подвигами». Да, для меня совершенно очевидно, насколько много я теряю, но выбираю свободу. Только в таком случае у меня возникнет шанс сделать еще больше для торжества веры в тебя, Верховный. Я тебя услышал. И да будет так. Ты верно служил, мне еще послужишь. Неси первородный огонь дальше и будь непримирим к лживым богам. «Пусть твердо, но довольно спокойно», — ответил Кронос. Лэрк почти счастливо улыбнулся, рухнул на одно колено, ударил кулаком в грудь и склонил голову. Видя мудрую, почти отеческую покладистость башка и одновременно замечая, как на горизонте полыхнули молнии, завертелись еще большей скоростью смерчи, я понимал, от ярости у того только дым из ушей не валил. Но перед верной паствой не показывал истинных чувств, старался придерживаться созданного им же образа. Если кратко, то сурового, но справедливого и честного да покровителя всех настоящих воинов, стоящих на пути зла, чем мне и удалось воспользоваться, не оставляя шансов на какой-то маневр. Так перед лицом злобного дедушки я по всем правилам принял Турина в дом сумеречных, но вроде как бывший паладин благословения получил. Напутствие и наказ. Первым, как и полагал, Кронос отправил обратно на аргас верующего. Затем... Затем начались обвинения и ор. Истеричный старик метал грома и молнии, и это не фигура речи. Ругался и сквернословил, топал ногами, два раза врезал мне в ухо каким-то незримым кулаком. А когда в ответ я бросился на него с мечом, то порывом ураганного ветра скинул с обрыва. Все произошло с такой скоростью, что у меня не получилось как-то отреагировать. После сам же подхватил своей магии над волнами, которые жаждали встречи с разумным. Ощущение пусть никак как чаще Оринуса, но тоже ничего хорошего это море не несло. Вернул обратно на утес и продолжил неистовствовать. Ни раз и не два я удостоился гордого звания дитя Эйдена. Еще Верховного от чего-то дикого бешевало, что ему пришлось присутствовать при ритуале принятия в дом. «Ты не понимаешь главного!» Когда эмоции у Визави чуть сошли на «нет», спокойно произнес я. «Чего? Чего я не понимаю, что ты меня обманул, причем дважды?» Не слушая стенания не отвечая на какие-либо обвинения, продолжил. Турин правильно сказал, вдвоем мы нанесем ущерб тому же Раоносу больше и на порядок, нежели поодиночке. «Мне же рядом с собой чужие псы не нужны, ибо ни из моих рука не кормится, и неизвестно, чьи команды будут выполнять. Ты несправедливо не доверяешь мне, а я справедливо тебе, и не возражай. Это не я тебя хотел отправить в Гратис, поэтому осты не подумай на досуге». «Закрой рот, Ариста, просто закрой!» «Тебе, — говорит Эйдон, — его слова сладкие и правильны, но...» «Закрой! Иначе... Иначе я за себя не отвечаю!» Проревел тот, я смотрел внимательно. Наконец, могучий старик немного успокоился и начал стращать почти спокойным тоном. «Не спорю, польза от тебя есть и немалая!» «Но и проблем ты доставляешь столько, что я уже подумываю!» Многозначительно оборвал фразу. И уже через пару секунд тишины божок вновь начал заводиться. «И не появляйся у меня до того момента, пока делами не докажешь, что нанес урон кровавому! Настоящий! Ощутимый! Но все же я думаю, что Раона схотит и джигурдийская млеть, но прозвище дал тебе правильное!» «Ты лишил меня одного из сильнейших паладинов, тех, кто без оглядки на равновесие мог действовать в моих интересах. По сравнению с тем мизером, который я тебе был должен, это... это несоизмеримо! Еще и в дом его принял! Здесь, передо мной! Ты меня обманул! Пшел вон!» Орал Кронос, молнии же били рядом со мной. Не стал говорить очевидное, скупой платит дважды, и алчность грех, я ожидал подлянки, и она случилась. Неожиданно меня отбросило назад с такой силой, что я оказался за пределами утеса. Все произошло настолько стремительно, что на всех сверхускорениях не успел среагировать ни на что. А сверху догнал воздушный или какой-то иной кулак. И в сантиметрах от бушующих и тянущихся ко мне волн я оказался на месте старта. В гостинице. Сейчас тестировал все системы, наблюдал с помощью ГЛОКа за обстановкой. Зора Раксу мало что давал с противниками такого уровня. Охранителей. Вот тоже выучка. Все как один и одновременно заглядывали в дыру, образованную моим телом. Я не торопился подниматься обратно. Предстоял еще один важнейший момент. Подготовился к нему со всем чаянием, готовый бить и уходить. Все ускорения выкручены на максимум. Дополнительно, если придется действовать по самому плохому сценарию, решил, несмотря на траты, использовать скрыто от полученного умения. Разогнал прану по всем каналам. Посмотрел, как откликается телекинез. Конечно, на все действия ушло меньше десяти секунд. Все, готов к новому раунду. И в один прыжок влетел в проделанное мной же отверстие в полу. Бойцы невидимого фронта с трудом успели уйти в последний момент от столкновения. Я же мягко приземлился на пол. «Что это было?» – заинтересованно спросил охранитель. «Сколько времени прошло, когда я начал ритуал?» – проигнорировал вопрос. «Нисколько». Ты стоял на месте, а затем вдруг проломил пол. Нашумел. Последнее очень одобрительно. Ясно, все по плану. Веди к императору. Показал пальцем на зеркало, ставшее вновь обычным. Тот повторил знакомые манипуляции с отражениями от пламени к клятвы на крови. Я же, снимая шлем, опять констатировал, что хождение по лезвию мне нравилось самому, если так пойдет дальше, то не смогу жить без постоянной адреналиновой горячки и дыхания Мары за спиной. С другой стороны, все сделано так, что покой мне может только сниться, и шанс выжить и усилиться возможен только ускоряясь, не давая возможности противнику перехватить хоть как-то и хоть где-то инициативу. «И у меня есть место, где отдохнуть, если устану, чего пока не наблюдалось и не могло». Шагнул в портал. Здесь ничего не поменялось. Невидимые хранители и император. Я без всяких лишних слов приблизился. Посторонние вновь исчезли по мановению царственного жеста. Над нами разверся купол, на сей раз прозрачный. Оценил расположение теней. «Не пойдет. На всякий случай сместился». Кронос откликнулся и щел твою просьбу достойной ответа. Вот, протянул булавку. Заметил искажение, рванувший от правителя. Только после тщательного изучения предмета монарх взял алтарь в руки, и тот исчез из нашей реальности. Этого момента не уловил, несмотря на все усиления и собственную бдительность, и никаких отголосков магии, как с его трубкой. «Ты убил моего хранителя. вроде бы с безразличием в голосе сообщил тот, но ярость с нём кипела. «Нет», — ответил так же спокойно, и вот теперь увидел на долю секунды промелькнувшие эмоции на лице, как я ощутил поверх злости недоумение, некое ошеломление. «Так, явно думал, что ему в лицо посмели столь нагло врать». «Я всего лишь ответил на твой вопрос, прозвучавший в начале нашей беседы. Угрожать чем угодно лично мне может любой, но никому не стоит этого делать в отношении даже несуществующих пока близких». Слово никому выделил. Собеседник скрипнул зубами, опять напахнуло злостью и огромным сожалением. Последнее чувство, скорее всего, было вызвано невозможностью здесь и сейчас поставить точку в моей бренной. Сам воздух задрожал от напряжения. Да, хоть у меня не имелось шансов, но я готовился ко всему и без боя не собирался сдаваться. Аура власти, все возможное на невидимость, прыжок в зеркало, там сразу же атака на охранителей, хорошо себя зарекомендовавшим кровопийцей, уход. И активации, и манипуляции необходимо проделать практически одновременно. Еще непонятно, смогу ли пробить купол. Глок в призрачном состоянии спокойно преодолевал его в обе стороны. Скользкий момент. Когда я уничтожил на месте скорбящего истерика, то главная цель была отнюдь не в том, чтобы показать свою непримиримость, как и продемонстрировать правителю, что ни перед чем не остановлюсь и перед ним не прогнусь. «Мною двигал не страх за неких мифических близких. Уничтожить недоброжелателя за пять лет — это даже не легче легкого. За такой срок ни раз и ни два можно весь штат охранителей поменять. Нет, мне нужно именно сейчас, на стадии стратегического планирования, точно и четко понять степень собственной нужности для Императора. Значимость моей скромной персоны в реализации неких глобальных замыслов правителя». Насколько ради них он готов попуститься сиюминутными желаниями. И если не ошибался, то постараться выяснить, когда возникла потребность именно во мне и почему. Ведь встреча с монархом стала еще одним важнейшим и неучтенным фактором. И если я ошибался, то час икс наступил, потому что правителям основная цель сегодняшней встречи со мной, как с посредником, достигнута. Алтарь получен. Завтрашний совет, какие-то мои невнятные речи на нем, прилюдный отказ от дуэли — это несущественно. Все можно решить и без меня. Последнее точно. А моей смертью поставить точку — это красиво. Первые задания и слова — это дым завеса. И если все правильно рассчитал, то польза от них абсолютно несравнима от вреда прямого покушения на власть, когда ты не просто убиваешь на глазах хозяина его верного пса, который тебя всего лишь облаял, но и у всей Суворы с ее возможными вопросами и сомнениями. Что я и проделал. Теперь ждал, рискуя запредельно, но мне нужны доказательства собственных же мыслей, пусть и косвенные. За такое я готов платить, потому что малейшие ошибки на данном этапе могут вылиться в огромные нерешаемые проблемы в будущем. Еще покоя не давала статья». Есть такое расхожее выражение, воздух звенел от напряжения. Вот тут звенел с морозом по коже, наконец император заговорил. У погибшего была очень сильная ментальная связь с Рианом. он не мог поступить иначе. Я понимаю тебя, и это не твой просчет. Вот и съехал, подчиненный виноватый, не учли всех нюансов взаимоотношений. Правитель помолчал, затем добавил, «Ты выполнил свое обещание, правый наруч и левый на твои, по поводу отказа от взятия силы и крови у Великого Дома изумрудных драконов и Неистра. Думаю, тоже договорились». Я кивнул, но не расслаблялся, ведь всегда лучше неожиданно, когда враг думал, что все плохое закончилось. Все спорные моменты решены, и наконец-то произошел переход к конструктиву, а тут раз и прилет. Сам так поступал. Тогда сейчас же получишь разящего. По поводу похода в межреальность на охоту с тобой свяжутся. Заберешь также сапоги, потому что больше в ближайшее время мы не сможем встретиться наедине. Хорошо. Чтобы увеличить шансы для выполнения задания по первому показательному мне потребуется следующее правитель неодобрительно нахмурил брови я уловил раздражение специально начал к этому фону прислушиваться теперь уже понимал точно что умение стало проявляться после убийства ариана раньше я эмоции читал по множеству внешних признаков больше полагаясь на опыт и знания здесь улавливал неким другим образом Зеркало пусть оставят на месте до завтра, оно мне даст необходимое время для обдумывания стратегии. Как понять, что лимит нахождения здесь исчерпан, и последствия? Тебя выбросит обратно, туда, откуда пришел, последствий никаких. В 9.10 по диморонскому времени буду в гостинице, мне должны предоставить устав их легиона, дисциплинарный в том числе. Выжимку по истории его создания, списки высшего и среднего командного состава, желательно с краткими характеристиками их самих и домов, которые они представляют. Этим шагом я получал многое. Что же? Тот смотрелся мне в глаза, в которых прочел пламенную решимость выполнить поручение. «Правители это порадовало. Я его понимал. Методов приручения зверей множество. Сначала они рычат, показывают зубы, не замечая сами, как с каждой кормежкой за правильное поведение становятся ручными. «Все будет. Тебя здесь встретят. Ни один из документов не должен покинуть этого помещения. Проследят». «Согласен». «И еще, не направляй за мной своих людей, хоть тайно, хоть явно. Это ни к чему хорошему не приведет. Могут возникнуть недоразумения». «Тебе есть что скрывать?» «Опять ярость и недовольство от того, что приходилось сдерживаться. Как и всякому. Но дело сейчас не в этом. Многие хотят моей смерти, и в горячке могу не разобрать, кто из кто». «Да и, честно говоря, не буду. Это лишнее время. Уничтожу всех скопом. Как итог, потери лучших людей Империи на ровном месте, и наше зарождающееся сотрудничество будет омрачено их гибелью. Смысл?» «Договорились. Трудно ему удалось это решение, Мини сразу, с минуты сверлил меня тяжелым пламенным взглядом». «Я же тебе хотел сказать, чтобы ты не показывал ни словом, ни жестом, что мы где-то и как-то пересекались. Сделаю. Попрощались. Я стандартным имперским приветствием, а правитель легким кивком. Охранители не соврали, люди Турина пришли в себя, как только мы оказались на месте встречи с ними». Мало того, они их подняли на ноги, а затем те будто споткнулись и действительно не заметили, что пробыли в отключке минут десять-пятнадцать. Это надо учесть. Сегодня не день, а кладись на новую информацию. Прикидывая, что предстояло сделать, отправил сообщение. «Турин, если имеется родовой кинжал, достойный тебя, захвати собой. Вполне возможно, приму в рот тру «Понял, посмотрю». В доме вдовы ничего не изменилось. Меня искали Лэр Костин из дома Хольц и Эр Крангар из дома Оли. Оба сначала вызвали на поединок чести во время дуэли с эльфами, но затем отказались. Об этом доложил охранник-инвалид. Расспросил его о службе. Меня интересовало, имелись ли среди знакомых не только десятники, но и те, кого можно на эту должность назначить. «Мы уже неполноценные легионеры. По большинству показателей сильно отстаём от находящихся на службе», — с горечью сообщил тот. Не стал упоминать, что едва-едва превосходят по ним обычных людей. Теперь я точно это знал. Не зря в местной армии часто контракт заключался на 15 лет. Первые 3-5, выход на пик физической формы, если даже грамотно использовать Роску, все равно на 12-й происходил регресс. Для его остановки требовалось снова принимать черную ягоду, при этом, если остановиться, вновь начиналось падение. Конечно, самых-самых держали на службе до конца, но у большинства только один — увольнение. Подъемных пару десятков золотых, если никаких наград за годы службы не заработал, то без всякого пенсиона. Доспехи, оружие и расширенные гражданские права как бонус, конечно, при идеальных условиях. Если добрался до этого срока без ранений, потери конечностей и других критических травм, то в целом большинство устраивалось неплохо. Выучка и умения никуда не исчезали. Плюс имелось множество программ по вовлечению в гражданскую жизнь, начиная от освоения новых земель и заканчивая гильдиями наемников. Новобранцев гонять смогут? С этим проблем не будет, с таким справится любой. И хорошо. Назначил на завтра встречи с Эргом Валенцем и Тиганом, языкастым циркачом, который втерся в доверие людям Мэрина Хорна и который должен был собирать информацию и вливаться в местное сообщество по моему приказу. Если с первым открыто, он официальный член дома, то второму передал по закрытому каналу, чтобы находился в течение суток один в снятой комнате. «Такие контакты без веских причин я не собирался светить, может, только пока». Продумывал многое. Между делом отмечал на карте Диморунга в родовой книге приблизительные точки передвижения черных работорговцев, где они задерживались надолго, чего не успел сделать ранее. Стоял вопрос, стоит ли именно сегодня устраивать налет на них. Или лучше подождать до завтрашней ночи. Уверен, деятельные товарищи днем не будут сидеть на месте. Может, даже засветят и другие интересные места. Как и опять же, хотелось пообщаться сначала с тиганом. Однако существовал риск снятия меток. Хотя... посмотрим. Необходимость подонках назрела. Кащею нужны были пленники и для роста, и для организации встречи боевых звезд. Если те пробьются через неподконтрольных мне мертвецов. Он от наследия Диморунга отказался. Для ношения такой амуниции требовался ранг гораздо выше. Но с одного из его подручных ему вполне подходил. Сообщил, что усилит и сможет еще комбатантов набрать. Нормально. Обменялся сообщениями с Дереном Тому явно надоело заниматься пиратским поселком, но лямку тянул дисциплину Блюл. Все подготовил по плану, даже будущего бургомистра присмотрел. Мага понимал, как и нерациональность использовать такие таланты в качестве мэра поселения деревушки. Однако пока только так. Пираты и моряки нужны. И впоследствии это место занимало пусть и не стратегическое, но важное значение. Оно должно быть моим. И срочного необходимо встретиться с гоблами, с ними уже Эрин Хорн наладил контакт, что-то передал по моему приказу для поддержания штанов. Но мне нужно проинструктировать предателей лично, а затем направить их в разведку. Чем больше информации о реальной обстановке вокруг, тем лучше, да и присягу принять. Выслушал краткий отчет Эрина Брукуса, рассказал ему о новых приобретениях. В общем, текучка, которая отнимала время и начинала раздражать тем, что отвлекала от действительно важных задач. Например, все проблемы, о которых мне сообщил хозяйственник, он мог решить самостоятельно. Благо, полномочий выше головы, так же и с остальными. В целом, к ночному променаду подготовился, еще думал, стоило или нет привязывать дополнительные предметы из наследия иммерса. Проблема с ними одна — левая перчатка не снималась. Хорошо, хоть кольца можно было надеть на пальцы и браслеты на запястье. Остальные вещи и оружие стоило удалиться от них на сто метров, как появлялись рядом вновь. Осмотрел внимательно новые приобретения. «Разящий!» Кинжал, практически дублирующий кровопийцу. Отличались они на данном этапе банальными сценами на гранях навершия и серого камня. И имелась разница в рисунке бордовых рек на туманных клинках. Пласть с глубоким капюшоном, опять цвета сумрака, легкий, чуть ниже середины бедра с разрезами по бокам. Исходя из предпосылок, должен был обладать игнорированием к магии. Наруч дентичен левому. Наплечник практически один в один, как у доспеха-охранителей. На сапогах пока ничего не мог сказать, кроме того, что выглядели они абсолютно классикой Ариста. Единственное, пряжки не из металла, а из какого-то минерала. Хотелось, но не особо рассчитывал, если сегодня пройдет все грамотно, то после заполнения хранилища перчатки энергия начнет поступать в управляющий амулет. А тут позволит разобраться со многими нюансами. Худший вариант – заполнение по очередности привязки предметов. Размышления прервали два хлопка открывающихся порталов во дворе. Я выдал беспрепятственное разрешение на посещение моих владений Дервирга и Турину. Поднимаясь из-за стола, разогнал прану. Вновь свеж, бодр, будто отдохнул минимум пару суток в элитном санатории, собран и готов к делу.